Тогда я, к своему несчастью, не понимала того, что дофина Франции, которая однажды станет королевой, это не только девушка или женщина, сколько символ. Ведь ее действия могли стать причиной как войны, так и мира. А допущенное по легкомыслию безрассудство было в состоянии даже пошатнуть трон. Когда я писала матушке из Я спрашивала ее, откуда ей известно о моих незначительных и наивных глупостях. Она отвечала так. «Мне пропела это одна маленькая птичка». Она никогда не упоминала о том, что этой маленькой птичкой был Мерси. Мне, конечно, следовало об этом знать, потому что Мерси, по крайней мере, был моим другом, хотя не очень удобным. И я... Должна была быть ему за это благодарна. В то время у меня была еще одна важная проблема, которая омрачала мою жизнь. необычное отношение между мной и моим мужем. Я знала, что при дворе все говорят об этом, некоторые всерьез, но большинство хихикая и потешаясь. «Граф Прованский?» которую я никогда не любила, несмотря на то, что его поведение по отношению к мамне было в высшей степени корректным. Насколько я знаю, радовался этому. Он не был старшим из братьев, но думал, и многие соглашались с ним, что был бы лучшим дофином, чем мой муж Луи. Артуа был веселый и занимательный юноша, большой любитель пофлиртовать. Он постоянно смотрел на меня с грустным выражением, за которым, однако, как я подозревала, скрывались недобрые намерения. Мерси всегда намекала, что мне следует быть очень осторожна с Артуа. Потом еще были тетушки, которые высказывали мимоходом сотни предположений, постоянно пытаясь выяснить, что происходит между бедным Берри и мной. Когда матушка написала мне, что это может быть даже к лучшему, что все происходит именно так, потому что оба мы еще очень молоды, я почувствовала, что могу на время выбросить эту проблему из головы и наслаждаться жизнью, насколько это возможно. При дворе был еще один человек, который был моим другом. Это был Герц Шозельский. Он страстно желал, чтобы мой брак был успешным, потому что именно он его устроил. К моему несчастью, я приехала во Францию в то время, когда его власть уже клонилась к закату. Герцог мог бы оказаться мне так же полезен, как и Мерси. К тому же он был гораздо более могущественным, поскольку занимал пост главного королевского министра. Его можно было назвать даже несколько уродливым, но это было очаровательное уродство. Да, он был очарователен, и я была в восторге от него с той самой минуты, когда мы впервые встретились. Матушка говорила, что я могу доверять ему, потому что он был другом Австрии, и это еще больше привлекало меня в нем. Но теперь он был в немилости. Мадемуазель Жене мне, что герцог сделался другом мадам де Помпадур, но при этом недооценил могущество мадам Дюбари. Это и стало одной из причин его падения. Хотя вначале я нашла мадам Дюбари очаровательной, теперь я чисто по-детски испытывала к ней отвращение из-за того, что король позволил ей присутствовать на том моем первом семейном ужине. Ведь, по словам Мерси, это было оскорбительно для меня. Я писала матушке. Она глупая и дерзкая женщина. Я полагала, что, зная о том, чем эта женщина занимается при дворе, матушка будет считать мое отношение к ней правильным. Не вмешивайся в политику и не лезь в дела, которые тебя не касаются ответила мне матушка. Тогда я не поняла, что она имела в виду мадам Дюбари. Как и многие другие важные вещи, это замечание прошло мимо моего сознания».